Мужчина из розового кафе. Энрике Амуриму. Вы, значит, хотите узнать о покойном Франсиско Реале? Давно это было. Столкнулся я с ним не в его округе. Он ведь обычно шатался на севере, там, где озеро Гуадалупы и Батрия. Всего раза три мы с ним встретились, да и то одной ночью, но ту ночь мне вовек не забыть, потому как тогда в мое ранчо ко мне пришла Луханера, а Росендо Хуарес навеки покинул Оррожу. Ясное дело, откуда вам знать это имя, но Россендо Хуарес по прозвищу Грешник был верховодом в нашем селении Санта-Рита. Он заправски владел ножом и был из парней донна Николаса Парадеса, который служил Морелю. Умел щегольнуть в Киломбу в публичном доме, заявляясь туда на своем вороном, в сбруе, украшенной серебряными бляхами. Мужчины и собаки его уважали, и женщины тоже. Все знали, что на его счету двое убитых. Носил он на своей сальной гриве высокую шляпу с узенькими полями. Судьба его, как говорится, баловала. Мы, парни из этого пригорода, души в нем не чаяли, даже сплевывали, как он, сквозь зубы. И вот одна единственная ночь показала, каков Росендо на деле. Поверьте мне, все затеялось в ту жуткую ночь с приезда чертова. битком набитого людьми фургона с красными колесами. Он то и дело застревал на наших немощенных улочках между печами с чернеющими дырами для обжига глины. Двое в черном, как сумасшедшие бренчали на гитарах, парень, развалившийся на козлах, кнутом хлестал собак, брехавших на коня, а посредине сидел безмолвный человек, закутавшись в темное пончо. Это был Резатель, его все знали, и он ехал драться и убивать. Ночь была свежая, словно благословение Божие. Двое других приезжих тихо лежали сзади на скатанном тенте фургона, словно бы одиночество вслед тащило за балаганом. Таково первое событие из всех нас ожидавших, но про то мы узнали позже. Местные парни уже давно топтались в салоне Хулии, в большом цинковом бараке, что на развилке дороги Гауны и реки Мальдонаду. Заведение это всякой мог издали приметить по свету, который отбрасывал бесстыжий фонарь, да и по шуму тоже. Хотя дело было поставлено скромно, Хулия, хозяйка усердная и услужливая, устраивала танцы с музыкой, спиртным угощала, и все девушки танцевали ладно и лихо, но Луханера, принадлежавшая Россенду Хуаресу, не шла ни в какое сравнение. Она уже умерла, сеньор, и, бывает, годами я о ней не думаю, но надо было видеть ее в свое время». Одни глаза, чего стоили, увидишь, и не уснешь. Канья — водка. Мелонга — аргентинский танец. Женщины, ободряющие бранное слово Росендо, его хлопок по плечу, который мне хотелось считать похвалой. В общем, я был счастлив сверх меры. Подруга в танцах попалась мне чуткая, угадывала каждое мое движение. Танго делала с нами все, что хотела, и подстегивала, и пьянила, и вело за собой, и отпускала, и опять захватывала. Всех кружило веселье, ровно как хмель. Но в какой-то миг мне почудилось, будто музыка стала громче. Это к ней примешались звуки гитар с фургона, который подкатывал ближе. Тут ветер, донесший бренчание утихо, и опять подчинился приказам танца и своего тела, и тела своей подруги.